Дракон. Он жил безвыходно во мгле глубокой пещеры, в самом сердце скалистой горы, где вся его пища состояла из летучих мышей, крыс до да плесени. Иногда, правда, в пещеру заглядывали искатели сталактитов, пронырливые путешественники, и это было вкусно. Приятно также было вспомнить разбойника, пытавшегося спастись там от правосудия и двух собак, которых однажды пустили туда, чтобы проверить, не сквозной ли это ход через всю горную тропу. Природа кругом была дикая, на скалах там и сям лежал наздреватый снег, холодным грохотом гремели водопады. Вылупился он около тысячи лет тому назад, и, быть может, потому что это случилось несколько внезапно, Огромное яйцо расколол в бурную ночь удар молнии, дракон вышел трусливый и глуповатый. Кроме того, сильно на него повлияла смерть матери. Она давно наводила ужас на соседние селения, харкала пламенем, король сердился, у логовища ее постоянно рыскали рыцари, которых она разгрызала, как орехи. Но однажды, Когда, проглотив жирного королевского повара, она уснула на согретой солнцем скале, к ней подскакал сам великий Ганон в железных латах на вороном коне под серебряной сеткой. Бедняжка с просонья взвелась на дыбы, вспыхнув кострами зеленых и красных горбов, и рыцарь, налетев, вдвинул стремительное копье в ее гладкую белую грудь. Она рухнула и тотчас же из розовой раны вылез боком толстый повар с ее огромным, дымящимся сердцем под мышкой. Молодой дракон все это видел, спрятавшись за скалу, и с тех пор не мог без содрогания думать о рыцарях. Он удалился в глубину пещеры, никогда оттуда не выглядывал. Так прошло десять веков, двадцать драконьих лет и вдруг он стал тосковать нестерпимо. Дело в том, что несвежая пещерная пища вызывала жесточайшие желудочные тревоги, противное урчание и боль. Девять лет он решался, и на десятый год решился. Медленно и осторожно, вбирая и расправляя кольца хвоста, он вылез из своей пещеры и сразу почувствовал — весна. Черные скалы, омытые недавним ливнем, блистали, в разливе горного потока кипело солнце, в воздухе пахло дичью, и дракон, широко раздувая горящие ноздри, стал спускаться в долину. При этом его атласистый, белый, как водяная линия, живот почти касался земли, На раздутых зеленых боках выступали багровые подтеки, и крепкая чешуя переходила на спине в острый пожар, в хребет двойных рдяных горбов, уменьшавшихся к хвосту, который мощно и гибко шевелился. Голова была гладкая, зеленоватая, пузыри огненной слизи свисали с нижней губы, мягкой и бородавчатой и исполинские чешуйчатые лапы оставляли глубокие следы звездообразной ямы. Спустившись в долину, первое, что увидел он, был поезд, бегущий вдоль скалистых скатов. Дракон сперва обрадовался, приняв поезд за родственника, с которым можно поиграть. К тому же он подумал, что под блестящей, Твердый на вид роговиной кроется нежное мясо. Поэтому он пустился в догонку гулко и сыро шлепая ступнями, но только хотел хапнуть последний вагон, как поезд влетел в туннель. Дракон остановился, сунул голову в черную нору, куда ушла добыча. Пролезть было невозможно. Он раза два жарко чихнул в глубину, вобрал голову, и, сев на задние лапы, принялся ждать, а ось опять выбежит. Прождав некоторое время, он мотнул головой и отправился дальше. В этом мгновенье из черной норы выскочил поезд, хитро блеснул стеклами и скрылся за поворот. Дракон обиженно посмотрел через плечо и, подняв хвост трубой, продолжал свой путь. Вечерело. Над полями. Плыл туман. Из полинского зверя, живую гору, видели крестьяне, возвращавшиеся домой, и, ошалев, застыли. А у маленького автомобиля, мчавшегося по шоссе, со страху лопнули сразу все четыре шины, и, подпрыгнув, он угодил в канаву. Но дракон все шел и шел, ничего не замечая. Издали тянуло горячим запахом сосредоточенных человеческих толп, и туда-то он и стремился. И вот на широкой синеве ночного неба выросли перед ним черные фабричные трубы, стерегущие большой фабричный город. Главными лицами в этом городе были двое. Владелец табачной фирмы «Чудо» и владелец табачной фирмы «Большой шлем». Между ними горела давняя изощренная вражда, о которой можно было бы написать целую эпическую поэму. Соперничали они во всем – в пестроте реклам, в приемах их распространения, в ценах, в отношении к рабочим, но никто не мог определенно сказать, на чьей стороне перевес. В ту знаменательную ночь владелец фирмы «Чудо» очень поздно засиделся у себя в конторе. Рядом на столе лежала кипа новых, только что отпечатанных реклам, которые на рассвете артельщики должны были расклеить по городу. Вдруг в тишине ночи пролетел звонок, и через несколько мгновений вошел тощий бледный человек с бородавкой вроде репейника на правой щеке. Фабрикант его знал. Это был содержатель образцового кабака на окраине, сооруженного фирмой «Чудо». «Второй час, мой друг». — Ваш приход могу оправдать только событием неслыханной важности. — Так оно и есть, — сказал кабачик спокойным голосом, хотя бородавка его прыгала. И он рассказал следующее. Он выпроваживал из кабака пятерых старых рабочих в лоск пьяных. Выйдя на улицу, они, вероятно, увидели нечто весьма любопытное, ибо все рассмеялись. -го -го», — Ого-го! — загрокотал голос одного из них. «Я, должно быть, выпил лишнего, если вижу наяву гидроконтр...» Он не успел докончить. Нахлынул страшный тяжелый шум. Кто-то крикнул. Кабачик выглянул. Чудовище, поблескивающее во мраке, как мокрая гора, глотало, закинув морду, что-то крупное, отчего белесая шея его вздувалась переливающимися буграми. Проглотив, оно облизнулось, качнулась всем телом и мягко опустилась посреди улицы. «Я думаю, оно задремало», — досказал кабачек, остановив пальцем прыгающую бородавку. Фабрикант встал. Вдохновенным золотым огнем брызнули его крепкие пломбы. Появление живого дракона никаких других чувств в нем не возбудило, кроме страстного желания, которым он во всем руководился, «Победить вражескую фирму». «Эврика?» — воскликнул он. «Вот что, дорогой друг, есть ли еще свидетели?» «Не думаю», — отвечал кабачик. «Все спали, и я решил никого не будить и прямо пошел к вам. Вы избежание паники». Фабрикант надел шляпу. «Отлично. Берите вот это. Нет, не всю кучу. Листов 30-40, И вот эту банку захватите, да?» «И кисть тоже. Так, теперь введите меня». Они вышли в темную ночь и скоро добрались до тихой улицы, в конце которой, по словам кабатчика, лежало чудовище. При свете одинокого желтого фонаря они сперва увидели полицейского, стоявшего на голове среди мостовой. Впоследствии оказалось, что, совершая свой ночной дозор, Он наткнулся на дракона, что так испугался, что перевернулся и окаменел. Фабрикант, человек рослый и сильный, как горила поставил его прямо и прислонил к фонарному столбу. Затем подошел к дракону. Дракон спал, да и не мудрено. Проглоченные им лица оказались насквозь пропитанные вином и сочно лопнули у него в пасти. Хмельно тощак бросился ему в голову, и, блаженно улыбнувшись, он опустил пленки век. Лежал он на брюхе, подогнув передние лапы, и свет фонаря выхватывал блестящие дуги его двойных горбов. Поставьте лесенку, сказал фабрикант Кабатчику, я сам буду клеить. И, не торопясь, выбирая ровные места на склизких зеленых боках чудовища, Он стал мазать кистью по чешуйчатой кожи и прижимать к ней просторные листы реклам. Использовав все листы, он значительно пожал руку смелому кабачику и, пожевывая сигару, вернулся к себе домой. Настало утро. Великолепное весеннее утро, смягченное сиреневой поволокой. И внезапно на улицах поднялся веселый взволнованный шум — Зазвенели двери, оконные рамы, люди высыпали на двор, мешаясь с теми, которые смеялись и стремились куда-то. Там, вяло шлепая по асфальту, шествовал дракон, совершенно как живой, весь оклеенный цветистыми рекламами. Одна из них даже прилипла к его гладкому темени. «Курите только чудо!» — ликовали синие и пунцовые буквы реклам. Кто не курит моих папирос — дурак. Табак — чудо, превращает воздух в мед. Чудо! Чудо! Чудо! Действительно чудо смеялась толпа. И как это устроено, машина или люди? Дракон чувствовал себя отвратительно после невольной попойки. От этого скверного вина его теперь подташнивало. Во всем теле была слабость, и о завтраке нечего было и думать. К тому же им теперь овладел острый стыд, мучительная робость существа, впервые попавшего в толпу. По совести говоря, им очень хотелось поскорее вернуться к себе в пещеру. Но это было бы еще стыднее, и поэтому он продолжал мрачно шествовать через город. Несколько человек с плакатами на спинах Охраняли его от любопытных, от мальчишек, наровевших пройти под его белый живот, вскарабкаться на высокий хребет, тронуть морду. Играла музыка, из всех окон глазели люди, сзади дракона гуськом ехали автомобили, в одном из них сидел развалясь фабрикант, герой дня. Дракон шел, ни на кого не глядя, смущенный тем непонятным весельем, которое он вызывал. А светлом кабинете, по мягкому, как мог, ковру, шагал взад и вперед, сжимая кулаки, другой фабрикант, владелец фирмы «Большой шлем». У открытого окна, глядя на шествие, стояла его подруга, маленькая канатная плесунья. Это возмутительно кричал фабрикант, пожилой лысый человек с сизыми мешками дряблой кожи под глазами. Полиция должна была бы прекратить такое безобразие. И когда он успел смастерить это чучело? — Ральф! — воскликнула вдруг Плесунья, хлопнув ладони. — Я знаю, что ты должен сделать. У нас в цирке идет номер «Турнир». И вот она жарким шепотом, тараща подведенные кукольные глаза, рассказала ему свой план. Фабрикант просиял. Через мгновение он уже говорил по телефону с директором цирка. — Так, — сказал фабрикант, повесив трубку. — это из надутой резины. Посмотрим, что останется от него, если ткнуть его хорошенько. Дракон, между тем, прошел через мост, мимо базара, мимо готического собора, возбудившего в нем неприятнейшие воспоминания затем по главному бульвару, и переходил через широкую площадь, когда, рассекая толпу, навстречу ему внезапно явился рыцарь. Рыцарь был в железных латах с опущенным забралом, с траурным пером на шлеме, и лошадь его была тяжелая, вороная, в серебряной сетке. Оруженосцы, женщины, одетые пажами, шли рядом. На картинах, наскоро сделанных знаменах стояло «Большой шлем». «Курите только большой шлем!» «Большой шлем побеждает всех!» Цирковой наездник, изображавший рыцаря, дал шпоры коню и крепче сжал копье. Но конь почему-то стал пятиться, брызгал пеной и вдруг встал на дыбы и тяжело сел на задние ноги. Рыцарь бухнулся на асфальт. Так загремев, словно выбросили из окна всю кухонную посуду. Но дракон не видел этого. При первом движении рыцаря он внезапно остановился, потом стремительно повернул, причем сшиб ударом хвоста двух любопытных старушек, стоявших на балконе, и, давя рассыпающихся людей, пустился в бегство. Одним духом он выбежал из города, понесся полями вскарабкался по скалистым скатам и влетел в свою бездонную пещеру там он свалился навзничь согнув лапы и показывая темным сводом свое отласистое белое вздрагивающее брюхо глубоко вздохнул и закрыв удивленные глаза умер